«Просто так или с какой-нибудь целью исключительно наслаждался природой», — ответил Пермяков. «Путешествовал», — вставил Артур. «А ведь тоже не дурак», — подумал Пермяков, — «с юмором». «Природой вы наслаждались один или с кем-нибудь?» — спросил Румяный. И Пермяков уловил в его голосе легкий, совсем махонький налет жесткости. Видно, важный вопрос. «Один» сказала он огорченно. — Пожалуй, что один. — А точно и точно один. — Это очень жаль, — сказал румяный. — Почему жаль? — удивился Пермяков. — Тут мы спрашиваем, — быстро вставил Артур. — Ну, жизнь, — подумал Пермяков. — Все подряд кинолюбители. — Правильно. — Правильно. Поддержал коллегу Румяный, спрашиваем мы, но в порядке исключения можем и ответить. «Это, Пермяков, жаль, потому что как раз во вторник вечером в рудничном поселке ограбили магазин культ товары». «Надо же!» — поразился Пермяков. «И много взяли, много!» — проговорил Румяный. «Вполне достаточно!» Трое золотых часов и 18 обручальных колец. 18 18 Пермяков, подумав, покачал головой. Нет, не осилить. Лично мне не годится. Что не годится? Не понял, румяный. Количество, объяснил Пермяков. 18 обручальных колец — это же целый гарем. «Куда уж мне? Тут ищите парня помоложе». а стрим сказал румяный. «Ну-ну-ну». Он повернулся к Артуру и проговорил недовольно. «Ну, чего он там? Вроде пора бы». «А чёрт его знает!» — пожал плечами Артур. «Жень!» — сказал румяный. «Не сходишь?» Тот громоздко поднялся. «Ну и чего?» «Просто напомни. Скажи, что сидим тут». Женя вышел, румяный, достал из стола тонкую стопочку пищей бумаги и придвинул Пермякову. «Вот, пожалуйста, напишите объяснение, где вы находились во вторник, начиная с восемнадцати часов. И с кем в это время встречались, кто может подтвердить?» Пермяков взял казенную бумагу, достал собственную ручку и задумался. «Чего писать-то? Ведь не просто бумажка» документ, не хухры-мухры, хотя, с другой стороны, самый момент описать речные пейзажи, красочные, в подробностях, как мамин сибиряк, объяснительная записка, написал он красиво и крупно, подчеркнув волнистой чертой, но потом потер лоб, сгорбился и машинально сунул ручку в карман. Взгляд его погас. Расхотелось. С ним уже бывало такое. Не часто, но бывало. Посреди важного или забавного дела вдруг накатывала апатия и становилось все равно. Просто неохот. Можно, конечно, себя перебороть, только зачем? Зачем? Вот хоть эта записка. Ну, напишет. Ну, отдаст Румяному. Ну, посмотрит на его физиономию. И ради этого стараться. «Давайте, Пермяков, давайте!» — сказал Румяный. «В ваших же интересах!» Пермяков кивнул, мол, понимаю. «Ну, а не стану писать», — подумал он. «Тогда что? В камеру? А что, вполне возможно. Так сказать, вплоть до выяснения». Черняков чмокнул губами и качнул головой, но больше для порядка, ибо мысль о камере его не встревожила и не огорчила. Ну, камера и что? Это только слово страшное, а, по сути, небось, комната, и койка, надо думать, стоит, и подушка, скорее всего, имеется, и кормежку дают, не эскалоп с гарниром, но уж чего-нибудь да подкинут, вот и вся камера. Между тем у мужичков в комнате шел какой-то свой разговор, в основном, видимо, бессловесный, знаками, взглядами, Ибо до Пермякова вдруг долетела уверенная фраза Румянова. А я и не сомневаюсь, все сходится. Везет ребятам, машинально подумал Пермяков. У других бы не сошлось, а у них, ну, все сходится.